Сами сидел в зале периодики, публичной библиотеки, где собираются, как на вокзале, или в общественной уборной, или филантропическом обществе бродяги и катаральные старики мусолят газеты, рассказывающие о мире, в котором они прожили уже некоторое количество лет, или просто сидят, посвистывая горлом и глядя на серую пленку дождя, сбегающую по оконным стеклам под потолком. В этой публичной библиотеке я и встретил Рафинада. Место было такое для него неподходящее, что я едва поверил своим глазам. Но сомнений не было. Большая голова была опущена, словно тонкий черенок шеи не выдерживал ее тяжести. И я видел тонкую, младенчески розовую кожу на тех местах, где прежде времени вылезли волосы.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 Видимо, в боковой карман пиджака, и, вернувшись с куском сахара, сунула его в рот. Неуловимое движение руки напомнило мне о пистолете, я подумал, носит ли он его теперь. Я посмотрел на левый бок под мышку, но не разглядел. Синий пиджак Рафинада всегда был ему велик. Да, это был Рафинад. Я не хотел с ним встречаться. Если бы он поднял голову, его взгляд упал бы прямо на меня.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 потому что больше некуда деться. Он повозил ногой по полу, посмотрел на пол, потом снова на меня. «Я могу п -п -п получить работу, серьезно», — сообщил он. «Конечно, равнодушно, — равнодушно сказал я, — я просто не хочу пока, — сказал он. Мне пока что неохота. Конечно, — повторил я, —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 если бы захотел. И когда я подумал об этом со скучной насмешкой, передо мной, словно молнией, вырванной из темноты, открылось то, что положил мне прямо в руки Господь. «Дафи!» — подумал я. «Дафи!» И передо мной стоял рафинат «Послушай».